«Авенджер Филд. Свит Техас. Мой малыш Билли. Думала, я лихой молодчик, но с сегодняшнего дня разрешаю тебе звать меня Нюней. Вчера мы с Уилли взлетели и пробыли в воздухе всего минут пять, когда я увидела громадную гремучую змею. Она ползла прямо на меня, видимо, дрыхла в боковом отсеке, а от тряски проснулась». Всегда интересно, на что хватит смелости в лихой час. Я выводила самолеты из штопоров, я танцевала на крыле в шквальном ветре, много чего делала. Но, Билли, как я увидела, что на меня прет, эта чертова змея, так и застыла похлеще крахмального воротничка. Голова моя твердит, выпрыгни, двинься, сделай хоть что-нибудь, а я только сижу досмотрю, да а глаза сблются каждый. И тогда Уилли глядит, замечает змею спокойно, Перегибается через меня, хватает тварь за хвост и швыряет в окно, прямо в синюю бездну. Тут я снова задышала, но Уиллита спокойная, как в санках летом, смотрит такая на меня и давая ржать. Говорит, никогда не видала, как люди зеленеют. Попыталась меня как-то утешить, сказала, что я все правильно сделала, что не двигалась. Она просто не знала, что так не было задумано. Если б я могла, я бы двинулась. Уилья отпадная девка, моя героиня, но я ей этого не сказала. Фрицы. Пускриптум. Та змея, небось, тоже обалдела на свежем-то воздухе.